Глава пятьдесят вторая, рассказывающая о том, как Дайдзун снова отправился на поиски Гунь Суньшена и как Ликуй рассек надвое святого праведника Ло. Итак, Уил сказал Суньзяну, мы должны немедленно послать Цзэджо человека, который разыщет Гунь Суньшена. Без него мы не сможем побороть чары Гауляня. Но ведь Дайцзун уже ходил за Гун Суньшеном, однако так и не узнал, где он находится. Где же теперь искать его? — спросил Суньцзя. Да ведь Дайцзун побывал только в Цзэджоу, — возразил Уюн. А в этом округе есть еще много уездных городов, городских поселений, деревень, где он еще не искал его а Гун Сунь Шен, как человек, изучающий пути Дао, по всей вероятности проживает в таинственной пещере какой-нибудь знаменитой горы или у берега реки. Мы отправим сейчас Дай Цзуна в Цзэчжоу и поручим ему поискать там Гун Сунь Шена, во всех местах, где живут отшельники. Выслушав это, Суньцзян тут же послал человека пригласить на совет Дайдзуна, и когда тот пришел, спросил его, сможет ли он отправиться Дзэчжоу на поиски Гун Суньшена. «Я готов пойти», — сказал на это Дайдзун. «Только было бы хорошо, если бы со мной отправился еще кто-нибудь». «Но кто же сможет угнаться за вами?» если вы пустите в ход свое волшебное средство, — сказал на это Уюн. — Моему компаньону, — ответил Дайдзун, — я смогу повязать на ноги полоски бумаги с заклинаниями, и он будет идти так же быстро, как и я. — Я пойду с Дайдзуном, — вызвался Ликуй. — В таком случае, — сказал ему Дайдзун, — ты должен питаться в дороге только овощной пищей и во всем слушаться меня. — А что же в этом трудного? — воскликнул Ликуй. — Я буду делать все, что вы скажете. Суньзян и Уюн, в свою очередь, также стали наставлять ликуя В пути веди себя осторожно, не затевай скандалов, а как только найдете гун Суньшена, сейчас же возвращайтесь. — Я убил Интяньси из-за меня сановник дзинь попал в тюрьму. Так неужели теперь я не хочу спасти его? Нет, в этот раз я уж ни с кем не стану связываться. Итак, спрятав оружие и связав дорожные узлы, оба простились с сундзяном и остальными, и, покинув Гао-Танчжоу, отправились по направлению к Цзэджоу. После того, как они прошли 20-30 лет, Ликуй остановился и сказал, — Уважаемый брат, неплохо было бы выпить по чашечке вина, а потом уж идти дальше. — Раз ты идешь вместе со мной и хочешь, чтобы на тебя действовало волшебное средство, — сказал дайцу, — то должен питаться одной постной пищей и пить легкое вино. — Ну, что за беда, если я поем немного мяса, — смеясь сказал Ликуй. — Ты опять за свое, — рассердился Дайдзу. — Однако сейчас все равно уже поздно. Пойдем поищем постоялый двор, переночуем там, а завтра утром двинемся дальше. Они прошли еще тридцать с лишним ли. Уже стемнело. Дойдя до какого-то постоялого двора, Путники остановились, разожгли в очаге огонь и стали готовить пищу. Затем они заказали рог вина и приступили к ужин. Ликуй принес в комнату миску овощей и миску постного супу и предложил Дайдзуну покушать. — А почему же ты сам не ешь? — спросил Дайдзун. — Да я что-то не хочу, — ответил Ликуй. — Обманывает меня этот негодяй, — подумал про себя Дайдзун. Хочет тайком поесть мясо. Дайдзун съел принесенную пищу, а затем потихоньку прошел за дом. И тут он увидел, что Ликуй достал два рога вина, целые блюда говядины и стоя быстро поглощает все это здесь. — Ну, я так и думал, — сказал про себя Дайдзун. — Ладно, сейчас я ему пока ничего говорить не буду а завтра подшучу над ним, и дело с концом. Он вернулся в комнату и лег спать. А ликуй, наелся, выпил вина, и, опасаясь, как бы Дайдзун не стал расспрашивать его, потихоньку прошел в комнату и тоже лег спать. Но как только наступила пятая стража, Дайдзун поднялся и велел Ликую разжечь огонь и приготовить завтрак. подкрепившись Они расчитались за постой и, взвалив на спину узлы, вышли с постоялого двора. И вот, когда они прошли два ли, Дайцун сказал: "Вчера мы не прибегали к волшебному способу, а сегодня нам надо пройти большое расстояние. Подвижи-ка покрепче узел. Я произнесу над тобой заклинание. Мы остановимся только тогда, когда пройдём Восемьсот ли! Тут Дайдзун достал четыре полоски бумаги, привязал их к ногам Ликуя и приказал. Жди меня в первом кабачке, который встретится по дороге. Затем он что-то пробормотал и дунул на ноги Ликуя. Ликой двинулся вперед и сразу же помчался так, словно полетел на облаках. Дай Цзун рассмеялся и сказал сам себе, «Ничего, я заставлю его поголодать денек». Затем он привязал бумажки с заклинаниями также к своим ногам и понесся вслед за Ликуем. Ликуй не знал действия этого волшебства и потому думал, что передвижение подобным способом — такое же удовольствие, как и обычная ходьба но как можно было вынести страшный грохот и шум, которые стояли в его ушах? Ему казалось, что кругом бушует ураган, что попадающиеся навстречу деревья и дома опрокидываются, а под ногами, настигая его, клубятся облака и туман. Ликуе стало страшно. Он несколько раз пытался остановиться, но тщетно. Старался удержать свои ноги, казалось, кто-то снизу непрерывно отталкивает их. Не касаясь ногами земли, он только мог передвигать ими, и все шел вперед. Ликуй видел, как мимо него один за другим мелькают кабачки, ресторанчики, постоялые дворы, но не мог зайти туда выпить и закусить. «О, Господи!» «Хоть бы на минуту остановиться!» — взмолился он наконец. Солнце уже клонилось к западу. Ликуй был голоден и страдал от жажды, а ноги несли его все быстрее, и он никак не мог справиться с ними. Тут от страха его даже пот прошиб, и он, задыхаясь, жадно глотал воздух. В этот момент его как раз нагнал Дайдзун и крикнул ему. «Дорогой брат Ли!» — Что же ты, так и не закусил нигде? — Уважаемый брат, — взмолился Ликуй, — спаси меня, пожалуйста, я помираю с голоду. Тогда Дайдзун вынул из-за пазухи несколько лепешек из муки и стал их есть. — Я не могу остановиться и купить себе что-нибудь поесть, — крикнул Ликуй. — Дай мне хоть кусочек, чтобы заморить червячка. — Да ты остановись, дорогой брат, — сказал Дайдзун. И я дам тебе поесть. Ликуй протянул было руку, но оказалось, что он находится на расстоянии целого Джана от Дайдзун и не может достать до лепешки. — Дорогой брат, да останови ты меня хоть на минутку, — снова взмолился Ликуй. — Действительно, сегодня творится что-то странное, — сказал тут Дайдзун. — Я и свои-то ноги никак не могу остановить. «Ай — Ай! — воскликнул Ликуй. — Эти проклятые ноги совсем не хотят слушаться меня. Они, знай себе, бегут, да и только. Смотри же, не выводи меня окончательно из терпения. Не то возьму вот свои топоры и отхвачу вас к чертовой матери. — Пожалуй, одно это только и остается, — заметил Дай Цзун. Иначе мы можем пробежать до первого дня, первого месяца будущего года, да и тогда не остановимся. — Уважаемый брат, — продолжал жалобно ликуй, — перестаньте шутить. Как же я вернусь обратно, если отрублю себе ноги? — Уж, наверное, вчера ты в чем-то не послушался меня, — сказал тут Дайдзу. — И сегодня даже я никак не могу удержать свои ноги. Вот теперь и беги, что же я могу теперь сделать? — Дорогой отец! — крикнул Ликуй. — Жалься надо мной и помоги мне остановиться. моё волшебство запрещает во время ходьбы есть мясо и особенно говядину. Кто съест хоть один кусок мяса, будет бежать до тех пор, пока не умрет. — Ой, какая беда! — воскликнул Ликуй. Я вчера поступил очень плохо, обманул вас, дорогой брат. Ведь я тайком купил пять-семь дзинь говядины и съел ее. Что же теперь делать-то? — Ах, вот почему даже я не могу остановить своих ног, — воскликнул Дайдзун. — Что же ты, железный бык, наделал? Ты меня погубил. Услышав это, Ликуй даже взвыл от горя. — Если ты выполнишь одно мое условие, — сказал тогда с усмешкой Дайдзу, — то, может быть, мне и удастся снять с тебя заклинание. — Милостивый господин, — взмолился Ликуй, — вы только скажите мне, что это за условие, и сами увидите, как я выполню все, что вы скажете. — но — Будешь меня обманывать и есть мясо? — спросил Дайдзун. — Если я после этого стану есть мясо, — воскликнул Ликуй, — пусть чирий величиной с чашку вскочит на моем языке. Я вот что думаю, вы, дорогой брат, почти всегда едите овощную пищу, а мне трудно к ней привыкнуть, потому я и решил обмануть вас и отведать мясо. Но уж теперь-то я никогда не осмелюсь этого сделать. — Ну что ж, на этот раз я тебя прощаю. С этими словами Дайдзун забежал вперед и, махнув рукавом на ноги Ликуя, крикнул. «Стойте — Стойте! И Ликуй тотчас же остановился. Тогда Дайдзун сказал. — Я отправлюсь вперед, А ты потихоньку следуй за мной. И вот, когда Ликуй собрался идти, то почувствовал, что не может даже двинуть ногами. Он изо всех сил старался оторвать их от земли, но ничего не мог сделать. Ноги его словно были отлиты из чугуна и пригвождены к земле. Опять беда, закричал Ликуй. Дорогой брат, помогите мне! — Клятву ты дал мне искренне? — спросил, улыбаясь дайзун Отец родной, — взмолился Ликуй, — да разве осмелюсь я нарушить данное вам слово? — Значит, ты теперь действительно будешь слушаться меня? — спросил Дайдзун. И, протянув руку, он схватил Ликуй и крикнул. — Вставай! После этого они оба легко двинулись вперед. Уважаемый брат сказал Лику: "Пожалейте меня. Давайте остановимся сегодня на отдых немного пораньше". И вот вскоре они увидели постоялый двор и остановились там на ночлег. Очутившись в комнате, они сняли с ног бумагу с заклинаниями и, достав жертвенные деньги из золочёной бумаги, сожгли их. После этого Дайдзун спросил Лику: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Ощупывая свои ноги и тяжело вздыхая, Ликуй сказал, «Лишь сейчас эти ноги снова стали моими». дайзун велел Ликую приготовить постной еды и простого вина. Поев, они согрели воды, вымыли ноги и легли спать. А с наступлением пятой стражи встали, умылись прополоскали рот позавтракали и расплатившись за постой двинулись в путь не прошли они и трех ли когда эдзун вынул магические листки бумаги и сказал сегодня дорогой друг я привяжу к твоим ногам всего две полосы и ты будешь идти медленнее чем в первый раз дорогой отец взмолился лиуй не нужно их привязывать Мы выполняем важное дело, и раз ты обещал слушаться меня, стану ли я подшучивать над тобой? А если будешь возражать, то я сделаю то, что вчера, и заставлю тебя стоять здесь до тех пор, пока не схожу в Циджоу, не найду там Гун Суньшена и не вернусь с ним сюда. Лишь тогда я освобожу тебя. — Ладно, привязывайте, — поспешно ответил Ликуй. Дайдзун привязал себе и Ликую к ногам только по две полоски с заклинаниями, после чего совершил заговор и, поддерживая Ликуя, двинулся вместе с ним вперед. А надо вам сказать, что волшебство Дайдзуна позволяло ему продвигаться вперед или останавливаться, когда это было нужно. Ликуй же больше не осмеливался нарушить приказания Дайдзуна. В пути он питался лишь постной пищей, пил простое вино, и, подкрепившись, они двигались дальше. Однако не будем вдаваться в подробности. Благодаря волшебному способу, они меньше чем за 10 дней подошли к городу Цзэджоу и остановились в пригороде на постоялом дворе отдохнуть. На следующий день они пошли в город. Дай Цзун нарядился господином, а Лику — его слугой. В поисках они кружили по городу целый день, но так и не нашли никого, кто бы знал Гун Суньшена. Тогда они возвратились на постоялый двор и легли отдыхать. На следующий день они снова отправились в город и снова прошли все небольшие улички и переулки, Но опять ничего нового не узнали. Ликуй не выдержал, рассердился и стал ругаться. — Каким чертям мог забраться этот нищий даос? — ворчал. — Вот найду я его, схвачу за волосы и в таком виде приволоку к нашему старшему брату. — Опять ты начинаешь? — покосился на него Дайдзун. «Видно, забыл уже о том, что пришлось горе хватить». «Не буду, не буду, не буду», — с улыбкой, извиняющимся голосом сказал Ликуй. «Это я так, пошутил». Дайдзун все же снова стал отчитывать его, и Ликуй не осмеливался возразить что-либо. Так и вернулись они на свой постоялый двор отдыхать. На следующий день, встав пораньше... Дай Цун и Ли Куй отправились разыскивать Гун Суньшэна по окрестным деревням и торговым местечкам. При встрече с каким-нибудь пожилым человеком Дай Цзун почтительно кланялся и спрашивал: "Не знает ли он, где проживает Гун Суньшэн?" По дороге им попалось уже несколько десятков человек, но на вопрос Дай Цуна ни один не мог ответить. И вот однажды в полдень, изрядно проголодавшись после долгой ходьбы, они увидели около дороги харчевню, где торговали овощными блюдами и лапшой. Желая подкрепиться, они зашли туда и увидели, что в харчевне полно народу и нет ни одного свободного места.